Глава двадцать третья. Герман. «Ты придурок!» — бесновалась Ба, которая пришла в себя после посещения Кикиморы как-то очень быстро. «Неужели ты думал, что я бы позволила?» «Извращенцы поганые! Я вот встану и поотрываю вам!» «Так значит, мы не родные?» а, Опасаясь за свою мужскую гордость, спросил я глупо. Господи, спасибо тебе. Мне казалось, что я сейчас рыхнусь от бесконечного счастья, безграничного, непогрешимого. «Ну, а если так по форме и строению мозга, рявкнула старушка. Нет, вы, не родные по крови. Тя родила какая-то баба Волочки. Папаш твоего родного. Его Вовиком звали. Хороший был мальчик, пока не стал тем Кем стали они? Со школы дружили. ангелин то он у сына моего увёл. Воспользовался даром своим. И свёл девку. С ума сошёл. А потом наигрался. Сноха моя приняла тебя. Воспитывала. Она добрая очень. Бог её простит. Когда вовк-то шлёпнули, она сразу поняла, чьих рук это дело. Ну, а дальше ты знаешь. Странная она. Поступки логики не имеют. Всё на импульсе, на эмоциях. Потом родилась Грунечка. Всё вроде устаканилось. Я так думала, жизнь налаживаться стала. Голос Ба лился ровно, но в глазах её я впервые заметил слёзы. несгибаемая Ба, оказывается, была обычным человеком. Грушка с отцом очень близка была, как ниточка за иголкой. Он в ней души не чаял. И в тот день они одни дома остались. Я к сестре уехала в деревню. Гелька пошла к подруге вроде. Позвонили мне уже вечером. Сына застрелили прямо на диване. Грушка тогда говорить вообще перестала. Ее достали из-под дивана соседи, всю вымазанную в отцовой крови. А Гелька не вернулась домой. Её сбила машина. «Почему вы раньше это всё не рассказывали?» «А вы не спрашивали?» «Вредно буркнула кудалатая мафиоза». «Я вообще против вашего союза была изначально. В этой истории все дружки оказались гнилыми, уж прости. И ты мне не нравишься, учти. Я с глаз не спущу. А обидишь в ночу, лицо тебя обгладаю. Но, видимо, карма у вас такая дурная. «И чё пялишься?» — спохватилась ба. «Девка собралась сделать то, о чём всю жизнь потом жалеть будет. Она ведь от ребёночка вашего хочет избавиться, чёрт!» «Хорошо, что эта проныра старая меня из себя вывела колесом своим поганым. А то бы лежала овощем до сих пор. Вот скажи мне, зятёк, что лучше, моноколесо или...» «Где она?» Бедная Макиска ей так страшно, а я и вправду сижу как дурак. Где моя женщина? Я с вами, засуетилась бабулька. Скажи церберам, пусть отдадут мне барахлишко моё. Вам нельзя ещё? Рявкнула Вангелия. Сами справятся. Да лежи ты уже, выдра старая. Не могла раньше рассказать всё, не было бы всего этого. Я тебя... Я не стал дослушивать. Выбежал из палаты, сжимая в руке листочек с адресом. Ещё немного, и всё встанет на свои места. Совсем чуть-чуть. А про меня ты не забыл, братец? Раздался голос из полумрака лиловых сумерек. Выстрел прозвучал тихо, словно кто-то хлопнул в ладоши. Мир вспыхнул искрящейся болью. А графена? можно телевизор включить?» — спросила я у Фира бесцельно слоняющейся по горнице. «У меня от твоего мельтешения уже в глазах рябит». «Можно!» — рявкнула тетушка и бросила мне пульт. «Только не очень громко, а то соседи потом костры у меня разводят под забором. Скоро виселицу, наверное, строить начнут, паскуды. Но смотрю я сериалы». «Так тихонечко же! А им слышно, видишь ли, падлы рогатые!» Я уставилась в экран телевизора, положила руку на живот и бездумно его погладила, словно прощаясь. Даже не слышала, что там бурчат актеры очередного нескончаемого мыла. Не следила за сюжетом, была мыслями очень далеко. «Батвай звонил, кстати, пока ты намывалась в душе!» Вдруг рявкнула Фира. Девка, ты посмотри на меня. Что ли черт не успела? Чего не успела? Спросила я выныривая из глубины своих переживаний, уставилась на экран. Начались новости. Сегодня покушение Герман Розанов. Я ничего не слышала, только обрывки фраз, от которых кружилась голова, от которых хотелось выть и биться в истерике. Жеффон, жив! Он, жив. Тихо погладила меня по плечу Фира. «Бабка твоя заполошная и звонил потому, а теперь слушай меня». «Фира!» Снова раздался голос ангела. «Я точно сойду с ума даже раньше, чем останусь совсем одна». «Фира!» «Ты слышишь?» — прошептала я. Тетушка взяла меня за руку и потянула за собой. «Пойдем уж, горе!» Покажу тебе кое-что. Точнее, твоего ангела. Эпилог. Никогда в жизни не думайте, что ваша жизнь кончена. Это не так. Теперь я точно знаю. Прав был доктор. Один день — это много. Очень много. Я тихо вошла в палату и посмотрела на моего невозможного маньяка с улицы Лесной. С тех пор, как я увидела его впервые, прошло не так уж много времени. Но мне кажется, что я успела прожить целую жизнь. Подошла к кровати, борясь с желанием свалиться на лежащего в ней Германа, вцепиться руками и ногами, заявляя права на этого невозможного мужчину, ставшего для меня больше, чем судьбой. «Ты ведь не наделала глупостей, моя любимая киска!» Тихий голос проник в самое сердце. «Я очень хочу стать отцом замечательного сына!» «Дурак ты, Розанов!» — всхлипнула я. «Я ведь чуть не сошла с ума!» «И потом? А вдруг это будет дочка?» «Конопатая, маленькая и курносая!» — прошептал Герман. — Знаешь, если бы ты не пришла, я завтра бы сбежал из больницы, чтобы быть с тобой. И я хочу, чтобы это длилось всегда. Ты нужна мне больше жизни. — Придется тебе помнить об этом вечно, — хмыкнула я, поправляя сбившееся одеяло. Сильная рука ухватила меня за шею. Мой любимый притянул меня к себе, и я почувствовала... «Сладость поцелуя, такую напористую и яростную!» «Ты для меня всё!» — прошептал он в мой рот, заставляя умирать от всепоглощающего счастья. «Я так тебя люблю!» — тихо всхлипнула я. «Что вам рассказать? Моя мама жива. После аварии она так и не пришла в себя. И теперь больше похожа на взрослого ребёнка. Ба прятала ее много лет, боясь, что Арнольд довершит начатое. Огурец сделал предложение в Ангелии, и мы с Розановым будем почетными свидетелями. Ба и Фира бьются теперь за главенство в нашем доме. Пока ничья. Кстати, они сошлись во мнении, что лучше всего Сигвей, и теперь гоняют на этих бандурах, распугивая непривыкших к такому зрелищу снобов богатейского поселка. Марк Гадик живет в доме отца. Герман не стал возбуждать на него дело за то, что он его ранил. Арнольд умер от инфаркта, так и не дождавшись суда. Да, кстати, я богатая наследница. Сокровища, украденные моей матерью из тайника, превратились... В шикарный дом и счет в банке на мое имя. Вот такая вот история. Восемь месяцев спустя. Аграфена. «Ты самая красивая на свете невеста!» Хихикнула Ба, протягивая мне моноколесо. «Знаешь, эта старая клюшка была права. Если ты появишься на регистрации брака, оседла в коняшку, все офигеют!» «Ба!» «Я пойду к алтарю своими ногами. Младший Розанов сегодня очень неспокоен», прошептала я, погладив округлившийся живот, обтянутый кремовым шелком. «Я же говорила, надо подождать, пока наш мальчик не родится, а потом уже свадьба». Но ну, конечно, наш наследник не должен родиться байстрючонкам», рявкнула Фира, прикалывающая моей высокой прически и ужасную тюлевую фату. Вы все ритуалы промахали, даже простыней не махали. А это не порядок! Эх, в наше время! Я всхлипнула и уставилась на лужу, растекающуюся возле моих ног. Ты чего ее шпилькой проткнула? – заголосила ба. «Это воды, дурты, старая!» простонала Фира. «Черт, жениха зови!» «Нельзя она в свадебном платье!» Заблажила храбрая Ба. «Примет плохая!» «Позовите Германа!» Вздохнула я. «И гостям вы объясните, что свадьба не состоится сегодня!» «Герман!» «Я клянусь любить тебя вечно и в горе, и в радости, в болезни и здравии», — прошептал, сжимая пальцы любимой. Наш маленький герой лежит на ее груди, причмокивая малюсенькими губками. «Он центр вселенной, нашей вселенной, у которой бесконечное количество продолжений». «Розанов, я так тебя люблю!» Шепчет моя горячая киска запекшимся губами. «Вас люблю!» «Платье придется выкинуть свадебное!» Шепчу я, надевая на безымянный палец любимой обручальное кольцо. «Жаль, оно мне нравилось!» Хумыкает конопатая. «Но следующее будет мини!» «В нем удобнее будет нестись к алтарю на моноколесе!»